Михаил Пришвин. «Кладовая солнца». Глава первая. В одном селе возле Блудово болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли». Они были очень милые. Настя была, как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее не темные, не светлые, отливали золотом. Веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки. И частые, и тесные было. И лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком. Митруша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. «Мужичок в мешочке», — улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. «Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его чистенький, тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчикам». После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям. Изба пятистенная... корова-зорька, телушка-дочка, коза-дереза, безымянные овцы, куры, золотой петух-петя и поросенок-хрен. Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам, бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой лебедой справлялись наши дети в тяжелые годы Отечественной войны». Вначале, как мы уже говорили, детям приходили помогать их дальние родственники, и все мы соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо. И какие это были умные детишки. Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях. в противотанковых рвах носики такие задорные в этом селе мы хотя и приезжие люди знали хорошо жизнь каждого дома И теперь можем сказать не было ни одного дома где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы точно так же как и покойная мать настя вставала далеко до солнца в предрассветный час по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи. Митраша выучился у отца делать деревянную посуду – бочонки, шайки, лоханки. У него есть фуганок, ладила длиной больше, чем два его роста – И этим он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду. Но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под капель бочонок, кому кадушечку солить огурцы или грибы, или даже простую посудину зубчиками, домашний цветок посадить». сделает и потом уже точно оплатит добром. Но кроме бондарства на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверное, что-то смекает. Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства». Бывает, и теперь Митрашев вспомнит, как отец наставлял его мать и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда мужичок в мешочке начинает звиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос, «Вот еще». «Да чего ты хорохоришься?» – возражает сестра. «Вот еще», – сердится брат, «ты, Настю, сама хорохоришься». «Нет, это ты! Вот еще!» Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку, и как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина. «Давай-ка вместе полоть!» — скажет сестра. И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку сажать. Да, очень-очень трудно было всем во время Отечественной войны, Так трудно, что, наверное, и на всем свете так никогда не бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогла все, они жили хорошо. И мы опять можем твердо сказать, во всем селении у кого не было такой дружбы, как жили между собой Митраша и Настя Веселкины. И думаем, наверное, это горе о родителях так тесно соединилась сирот.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 Он хорошо по обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, куртузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое. Верхняя кожаная корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же метроша в отцовскую старую куртку, вернее же воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканной материи. На животике свой мальчик связал эти полосы кушаком,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 У нас в Блудовом болоте эти холмы, песчаные, покрытые высоким бором, называют Боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую Борину, известную под названием Высокая Грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серые дымки первого рассвета чуть виднелась Борина Звонкая. Еще не доходя до Звонкой Борины, почти возле самой тропы стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватил от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли, какая сладкая. Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую теперь...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 «Пусть попробуют», — ответил охотник с двойным козырьком. Пока дети так говорили, и утро подвигалось все больше к рассвету, Борина звонко наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на Борине, но с болота, сырого, глухого все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле отзывалась всему —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 Настенька вся сжалась от холода, и в болотной сырости пахнул на нее резкий одуряющий запах багульника. Маленькой и слабой почувствовала себя золотая курочка на высоких ножках перед этакой какой-то неминучей силой погибели. — Что это, Митраша? — спросила Настенька ёжись, Так страшно воет вдали. — Отец говорил, — ответил Митраша, — это воет на сухой речке волки.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 Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к еле, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синее в глубине черного грудь его стало переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирый хвост».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 Косач в это время, не обращая на самца-ворона никакого внимания, выклюкнул свое известное всем охотникам каркеркекс, кекс Это было сигналом ко всеобщей драке всех такующих петухов. Ну и полетели во все стороны крутые перья. И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец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 И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика. Вторая, круто синей стрелка, пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая курочка собрала силами и попробовала уговорить своего друга: Смотри, сказала она, какая плотная моя тропа! Тут все люди ходят. Неужели мы умнее всех?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 — Ну, ладно, — резко повернул Митраша, — я с тобой больше спорить не буду. Ты иди по своей тропе, куды, все бабы ходят за клюквой, я аж пойду сам по себе по своей тропке на север. И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что вся краснее, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе. «Кра!» — закричала ворона. И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до косача и со всей силы долбанул его. Как ошпаренный метнулся косач к улетающим детеревам. Но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радушных перышек и погнал, и погнал далеко».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 В один год высокая трава «Иван-чай» проросла через бревнышки и от всей избушки остался на лесной полянке холмик, покрытый красными цветами. А травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как всякий зверь. Только очень трудно было травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя.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 На одной стороне полукруга воет собака, но другой воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет — дерево, собака, друг человека, или волк, злейший враг его, лишь бы выли. Ветер предательски доносит волку жалобный вой, покинутой человеком собаки —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 Картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове и закроет с собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь. Вот-вот, как в сказке полянка покажется, и на ней избушка колдуни с мертвыми головами на шестах. Вдруг над головой совсем близко показывается голова с хохолком.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 Весной и у ворона тоже является особенный крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос Дронтон. Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в этом основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые. «Дрон-тон!» Крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к слепой елане и что, может быть, скоро будет поживо. «Дронтон», — ответила издали на гнезде, ворон-самка. И это значило у нее «слышу и жду». Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали.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 а то как же, спрашивали мы. Ходили бы, отвечал он, голенькие и разутые. Зачем же голенькие и разутые? А он то-то над нами покатывается. Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик. Теперь, только через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным».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 Но ветер был с той стороны, где Настя, и уносил его крик в другую сторону блудого болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему, и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием, малу-помалу окружили всю слепую елань. И, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие носатые длиннохвостые стали трещать одни вроде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 Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику, та растет, и ее видишь. Стебелёчек тоненький, тянется вверх, по стебельку, как крылышки, с в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком черниченки, черные ягодки синим пушком, также брусника, кровяно-красная ягода.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 А то, бывает, одна женщина нападет на ягоду, и, оглядев кругом, не видит ли кто, приляжет к земле на мокрые болото и ползает, и уж не видит, что к ней ползет другая, не похожа вовсе даже на человека. Так встретится одна с другой и ну цапаться. Вначале Настя срывала с петли каждую ягодку отдельно. За каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро за одной ягодки наклоняться перестала. Ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, где не одну две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она сыпает горсточку за горсточкой все чаще и чаще, и хочет все больше и больше. Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться.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 «Слышу!» – тоже в таком же дронтон ответил ему на гнезде ворониха. «Только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло в болото!» Дронтон крикнул второй раз ворон-самец, пролетая над девочкой, ползущей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И этот дронтон у ворона значило, что от этой ползующей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется».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 Но как понять, что на осиновой корочке или лепестках болотного трелистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде-клюкве? Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку, как на всякую ползущую тварь. Ничего не видя, кроме клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню,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 Гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там на пне, и теперь вышла из шкуры змеины и стоит, не понимая, где она. Совсем недавно стоял и смотрел на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака это была травка, и Настя даже вспомнила ее. Антипыч не раз приходил с ней в село.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 И то поняла, что лисицы без хитрости никогда не догнать зайца и тявкает она только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежаке. С травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, травка охотилась по волчьему способу: как волк на нагону молча становится на круг.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 Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении слепой елани. Глава одиннадцатая. Сороки на слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии. Одни остались при маленьком человеке и кричали Дритити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 Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня, ничто, никакое чудо природы не могло бы быть больше того, что случилось сейчас для травки в болоте. Она услышала слово человеческое. И какое слово! Антипочка, как большой настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, поохотничье, от слова «травить».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 Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь да будет выстрелом, и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей зале. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.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 Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе. Кто мы такие и зачем попали в блудово болото? Мы – разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего – торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах. А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут. Все это вздор. И никаких нет в болоте чертей».